Пройдя с вами по дороге, так богатой воспоминаниями, навевающими и грусть, и думу о прошедшем, я укажу вам на это мрачное, скучное здание. Это дом господина Гранде. Но мы не поймем всего значения, всего смысла фразы «дом господина Гранде». Нужно познакомиться сначала с... с самим господином Гранде. Кто не живал в провинции, тому трудно будет объяснить себе мнения и мысли сумюрских жителей насчёт господина Гранде. Этот господин есть ещё в Сумуре люди, которые запросто говорят о нём: старик Гранде, папа Гранде, но они давно уже заметно начали переводиться Так этот-то господин Гранде в 1789 году был не более ни менее, как простой бачар. Дела его шли не худо. Он умел писать, читать и считать. Когда французская республика объявила о продаже монастырских имений, Гранде, которому было тогда уже лет под 40, женился на дочери богатого купца, торговавшего лесом. Совокупив свой капитал с приданным жены своей и достав сверх того две тысячи луидоров, он положил свои деньги в карман и явился в казначейство округа. Там, сунув оборванному санкюлоту золотую взятку в двести луидоров, занятых у тестя, Законно и справедливо вступил он во владение лучшими плантациями округа, старым аббатством и столькими-то фермами и арендами. Самёрские жители любили тишину и не любили революцию. Между тем Гранде прославился смелым, отважным республиканцем-патриотом, человеком понимавшим новое время и новые идеи, тогда как он только и мыслил о торговле да о виноградниках. Его сделали членом управления сумюрского округа, и Гранде удалось оставить впечатление и в управлении, и в торговле. В первом отношении он покровительствовал блаженной памяти дворянам и всеми силами старался замедлить и даже уничтожить продажу земель эмигрантов что касается до торговли то ему удалось сделать привыгодный оборот поставкой в армию до 2000 бочек белого вина В плату он выговорил себе прекрасные луга, принадлежавшие женскому монастырю, хотя правительство берегло эти луга и определило продавать последними. Наступила эпоха консульства. Почтенный, уважаемый Гранде был сделан мэром. Судил хорошо, торговал ещё лучше. Во время империи Гранде стал называться господином Гранде. Наполеон не любил республиканцев, а так как Гранде был во время Она Сан-Кюлотом, то он сменил его, назначив на его место богатого помещика, человека с надеждами будущего обороны империи. Господин Гранде, к сожалению, сложил с себя атрибуты власти гражданской. вправление своё ради козённой выгоды наделал он прекрасных дорог из города в свои поместья дом и земли его были весьма выгодно кадастированы платить налоги приходилось ему самые умеренные его огороды и виноградники благодаря неусыпным попечениям стали в первом разряде по достоинству и служили образцами для других хозяев чего же болеее оставалось разве попросить орден почётного легиона